«Чего надо? Забери Кушин!» «Неохотно, Марац!» — отвечал тут «Пусть постоит с вами до утра. Утром будет другой часовой, он заберет!» и рассвилипел. Мой прекрасно продуманный план срывался. «Так не годится!» — закричал я. «Он не может тут стоять, я сквернюсь «Вы, кефиры, осквернены от рождения!» — отвечал на это наш неуступчивый спрашиватель. «Жди до утра!» Однако ждать так долго в мои планы совершенно не входило.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 Из-за горизонта слева от нас медленно поднималось золотое степное солнце. Глава 15 На чистую воду. На полдороге к лагерю нас все-таки обнаружили туркмены и открыли по нам шквальный огонь. Они даже выслали следом конный отряд. Мы с Гонзолином совсем уже приготовились задорого отдать жизни, но тут нам снова повезло. Услышав стрельбу, персидская кавалерия вскочила в седло и помчалась навстречу туркменам. Те рассудили, что игра не стоит свеч и повернули назад. Тем не менее, во время обстрела полковник все-таки ухитрился получить пулю. Думая, что ранен смертельно, он обратился ко мне и слабым голосом объявил, что мне надо быть осторожнее, За мной следят близкие люди. — У меня нет тут близких людей, кроме вас, полковник, — отвечал я. Но Олдридж не оценил моего юмора, поскольку лишился чувств. Не так, впрочем, от потери крови, как от страха умереть. Один из наших персов перебросил полковника через седло и повез к лагерю. Гонзалин, впрочем, еще раньше уговаривал меня бросить Олдриджа, говоря, что в британской армии таких вояк наверняка пруд пруди. Одним больше, одним меньше, никто не заметит. Однако я объяснил, что не могу бросить полковника, поскольку в таком сомнительном состоянии он оказался по моей вине». Услышав слова «долг» и «вина», Гонзолин смирился. По пути назад он рассказал мне, что Ходжи Бая оказался в плену во время одной из своих вылазок. Однако туркмены не стали его расстреливать, а решили оставить в качестве консультанта по России. У них, кстати сказать, есть еще советник по Англии, какой-то британский солдат, которого они взяли в плен давным-давно и теперь всюду возят с собой. Теперь понятно, как они смогли допросить нашего бедного полковника, — заметил я. Между тем, после прибытия в лагерь наш бедный полковник сделался знаменитостью. Дело в том, что я велел Гонзалину в наш лагерь не соваться, а пристроиться где-то неподалеку. а Олдриджа попросил, чтобы он никому ничего не говорил про моего слугу. «Но как же в таком случае мы спаслись?» — с недоумением спросил полковник. «Говорите, что мы спаслись благодаря вашей храбрости и смекалке», — отвечал я. «А если скромность не позволяет вам этого, говорите, что спаслись благодаря моей храбрости и смекалке». Полковник подумал немного и сказал, что нельзя искажать историческую правду. После чего с легким сердцем рассказал, что чудесному нашему спасению мы обязаны исключительно его мудрости и смелости. Поскольку я не опровергал его слов, а лишь поддакивал, вскоре он сделался героем девичьих грез медсестер Лазарета. Да и товарищи его по оружию вынуждены были несколько пересмотреть свой взгляд на храбрость и умственные способности полковника. У полковника оказалось ранение всех настоящих храбрецов. Шальная пуля попала ему точно в филей. Теперь он лечился, лежа в лазарете, и как мог оттягивал момент переезда в свой шатер. Потому что кому бы он там рассказывал истории о своих храбрости? Собственному денщику? Спустя несколько дней после нашего возвращения из плена в лагерь прибыл обоз. За это время, надо сказать, обозленные нашим бегством туркмены нанесли нам несколько чувствительных ударов и недурно пограбили ближние селения. Жители их приходили к зеле и султану со слезными просьбами защитить их от бандитов, но тот только отмахивался. Видно было, что он чего-то напряженно ждет. Ожидание занимало все его мысли до такой степени, что даже узнав о нашей дерзкой вылазке, он не сделал нам никакого выговора. только просил передать мне, чтобы впредь я не брал с собой в разведку британских офицеров, потому что у английской армии не хватит задниц, чтобы обеспечивать мое честолюбие. И вот, наконец, свершилось то, чего так ждал принц. Несколько десятков закрытых вазов прокатились между палаток и встали возле специально возведенного цейхгауза. По лагерю, само собой, тут же пошли слухи, что пришло новое оружие. детали правда, никто не знал, кроме, может быть, командира обоза, принца и вашего покорного слуги. Впрочем, нет. Как выяснилось, кое-что знал и полковник Олдридж. В тот же день, когда прибыл обоз, мне принесли записку от полковника. Он просил навестить его в лазарете. У меня было довольно дел, помимо того, чтобы навещать мнимых больных, но я все-таки направился к лазарету. По дороге мы перемигнулись с Элен, которая, несмотря на отдельные проживания, все-таки время от времени добиралась до моего монашеского шатра. Полковник лежал на боку, и вид у него был самый кислый. — Ужасно неудобно, друг мой. Лежать все время на правой стороне, — пожаловался он. Вы — Вызвали меня, чтобы сообщить эту сногсшибательную новость, — осведомился я. Но полковник не обиделся. Он уже привык к моей дикой казацкой манере острить. — Мы одни? — спросил он, пытаясь заглянуть себе за плечо. — Мы совершенно одни, если не считать двух десятков раненых персов, которые разложены по всему лазарету, — отвечал я. Полковник махнул рукой. Эти невежи все равно не понимают по-английски. Однако голос все-таки понизил. — Послушайте, ратмистер, — заговорил он почти шепотом. — Помните, когда меня ранили, я сказал вам кое-что. Так вы давайте считать, что я ничего вам не говорил. Забудьте это. — Да я и так все забыл, — пожал я плечами. — А что, собственно, вы мне говорили? Моя нехитрая уловка обрадовала его, как ребенка. «Вот — Вот прекрасно! — воскликнул он. — Вот и замечательно! — Какие новости снаружи? Я отвечал, что главная новость снаружи одна. Мы терпим от туркмен одно поражение за другим. «Да нет же!» — досадливо отмахнулся он. «Какие есть хорошие новости!» «Хорошая новость, да, что если бы туркмены захотели, они бы давно теснили нас до Тегерана. Ну, к счастью, они об этом даже не думают. Им хватает того, что они регулярно бьют нас и грабят мирных жителей». Полковник еще раз оглянулся по сторонам и сообщил мне, что это недолго будет продолжаться. Сегодня в лагерь прибыли новейшие английские винтовки. Теперь туркменам придется солоно. Я сделал самый скептический вид. — Эй, полковник, мне бы ваша убежденность. Никакое оружие нас не спасет, даже самое новое. Потому что туркмены — воины, а персы — обычные лежебоки. И нет такого оружия, которое превратит перса в туркмена. — Нет! — неожиданно горячо воскликнул полковник. — Такое оружие есть! Более того! Если перцы не справятся с туркменами, нашими винтовками, мы пустим в ход именно это оружие. И тогда любой противник будет разгромлен. — Что же за оружие такое? — спросил я, позевывая. — Да вы же сами... — открыл был рот полковник, но вдруг заморгал и осекся. Вид у него снова сделался кислым. «Что? — Что? — сам переспросил я. Но полковник, видно, уже совершенно переменил направление мысли. — Послушайте, дорогой друг, — воскликнул он, — я не должен был вам этого говорить. Это тайна, очень большая тайна. Но я знаю, вы не выдадите меня, ведь мы с вами боевые товарищи, мы теперь повязаны кровью. Если он думал, что кровь из его филея обладает особенным скрепляющим действием, то напрасно. Я, увы, не чувствовал его боевым товарищем, но вслух, разумеется, сказал совсем другое. — Я буду нем, как могила, — отвечал я. Тем более непонятно, что бы такого я мог разболтать, что нам привезли новые британские ружья? Так об этом, я полагаю, может догадаться и малый ребенок. Да, — Да-да, — закивал полковник, — но главное, ни слова про новейшее оружие, ни слова! Я, важно, наклонил голову. — И вот еще что, — сказал полковник просительно, — чтобы вам про меня не говорили, не верьте, слышите, я чист как дитя. Из лазарета я вышел несколько озадаченный последними словами полковника. Впрочем, мне сейчас было не до его загадок. Я был почти уверен, что пулемет «Максима» доставлен в лагерь. Я хотел было прямо отправиться к зели-султану, мало ли. Вдруг на него тоже найдет стих откровенности, но меня перехватила Элен. — Ах, господин офицер, вы, кажется, совсем забыли нас, бедных девушек, — сказала она, потупившись. — А мы, ничем мы не блестим, хоть вам и рада простодушно. Последние слова она проговорила по-русски с очаровательным акцентом. — О, — сказал я, — ты, кажется, стала поклонницей Пушкина. — Положение обязывает, — заявила моя озорница. — Если кавалер у меня русский офицер, то я должна знать хотя бы пару строк из самого знаменитого русского поэта. — Что тебе сказал полковник? — Ничего интересного, — отвечал я. Она надула губки. — Вот оно, значит, как. Барышня в поте лица учит эту головоломную русскую поэзию, а он ее в грош не ставит. У него от нее тайны. Может быть, он завел себе другую? Если я тебя не знал достаточно хорошо, или был бы хоть чуть поглупее я бы поверил в эту сцену ревности, — сказал я. Но, впрочем, ладно, считай, что я поверил. Никого я не заводил, а полковник просил меня его не выдавать и не рассказывать, что от плена нас спас вовсе не он, а Гонзолин. — ганзалин воскликнула она. — Так Гонзолин вернулся. Почему же ты молчал все это время? Я забыл. — Ах, ты забыл. «Хорошо же», — сказала она сердито, — «не обессудь, если я тоже что-нибудь забуду. Что-нибудь такое же, неважное». И она пошла прочь. С ее темпераментом ей надо было родиться не в Британии, а в Испании и зваться Кармен. Правда, боюсь, в этом случае меня бы просто закололи кинжалом. Так, на всякий случай, чтобы попусту не ревновать. Пока я думал об этом, моя Кармен вдруг остановилась и пошла обратно. Подойдя поближе, стала она против меня, уперев руку в бок и глядя с вызовом своими голубыми глазищами. «Знаешь ли ты, — сказала она, — что твоя персидская барышня — родственница матери нашего драгоценного зелия султана?» Я остолбенел. Я предполагал что она принадлежит к противоположному клану, что она за Мозафара и только поэтому меня спасает. Впрочем, я тут же и опомнился. А ты как это узнала? Я видела, в какой карете она ездит. Установить, кому принадлежит карета, было проще простого. «Зачем тебе все это?» – изумился я. «Затем, что я женщина. И мне не нравится, когда у меня появляется соперница Она не соперница тебе, а тебе. Ты полагаешь, что родственница Зелли Султана будет помогать русскому офицеру? Да еще такому, который явно прибыл с разведывательной миссией. Я невольно оглянулся по сторонам и понизил голос. «Элен, о чем ты говоришь?» «Ах, не держи меня за дурочку!» — с сказала она. «Вся эта твоя дружба с шахом-шахом, твое освобождение от службы и все остальное, включая слугу-убийцу. Да у тебя на лбу написано, что ты шпион?» «Уверяю, ты ошибаешься», — начал я, но меня перебили. «Да мне все равно, кто ты!» но я не потерплю, чтобы рядом с тобой была эта женщина», — сказала Элен. «И даже не потому, что она соперница». А потому что она хочет тебя уничтожить. И не говори мне, что это не так. А лучше вызови своего Гонзолина. Пусть витает у тебя за плечом и охраняет от случайной смерти. И она ушла. На этот раз окончательно. А я последовал ее совету и отправился в ближнюю деревню, к Гонзолину. Слуга мой воспринял слова Элен очень серьезно. — Это, мальчик-девочка, мне сразу не понравилось. Кумура заметил он, имея в виду Ясмин. — Вот как? — А что ж ты молчал? — Потому что она понравилась господину. Я хотел сказать, что это глупости, но осёкся. Пожалуй, что так. Пожалуй, Ясмин мне понравилась. В ней было что-то влекущее. Она мне нравилась даже тогда, когда я считал её врагом. И вот теперь, получается, мы вернулись к тому, что было. Опять придётся считать её врагом, опять опасаться и думать о ней не так, как мне бы хотелось. «Хотя я не должен беспокоиться», — сказал мой помощник. «Гонзолин найдет предательницу и вырвет ей глаза!» «Не надо никому ничего вырывать», — сказал я. «Просто будь аккуратен, и если увидишь ее, доставь ко мне». Гонзолин молча поднял вверх указательный палец. «Что?» — спросил я нетерпеливо. «Один глаз можно вырвать». Но я был не расположен шутить, хотя подозреваю, что Гонзолин вовсе не шутил. «Гонзолин» К зели султана меня не пустили Сказали, что у него военный совет Меня это несколько удивило Что это значит, с кем он там совещается Ведь это я его советник Вышедший ко мне ленивый денщик, не секретарь даже, путая тюркские слова с персидскими, заявил что-то вроде, что доверия мне теперь нет. Я ведь побывал в плену. — Что же это, принц думает, что я переметнулся на сторону Туркмен? — изумился я. Денщик поднял глаза к небу, некоторое время что-то там разглядывал, потом повернулся ко мне спиной и, ничего не говоря, пошел прочь. Недоумевая, я направился к офицерскому шатру. Версия о моем предательстве Зили султана казалась неубедительной даже мне. Я не был предателем, потому что никогда не был на его стороне. Я сразу приехал в Персию, чтобы шпионить и бороться с ним. И вот после всех моих сокрушительных успехов я оказался, если не у разбитого корыта, то как минимум в чрезвычайно двусмысленном положении. Я зашел в шатер. При моем появлении все офицеры умолкли как один. Воцарилась тягостная тишина. — Приветствую вас, господа, — сказал я. — В такой жаркий день особенно приятно выпить шампанского, следника. — Как вы на это смотрите? Я угощаю. И я кивнул буфетчику Мустафе. Но Мустафа отвел глаза. — Мустафа, — сказал я по-турецки, — принеси нам шампанского, бутылочек пять. — Нет шампанского, — пробурчал Мустафа. — Вон вчера. И молча вышел из шатра. — Забавная вещь. Я не терял холоднокровие. Какая же может быть война без шампанского? Это же чистое варварство. Неужели придется переходить на водку?» — хмыкнул один только лейтенант Коулман, но тут же и затих испуганно. — В таком случае распишем пульку, — предложил я. — У кого колода? Однако перекинуться в карты желающих не было. Офицеры как-то странно отворачивались и избегали моего взгляда. — Ну и черт с вами, — подумал я, — как-нибудь обойдусь. В конце концов, миссия моя почти исполнена. Уже ясно, что англичане вооружают дзели султана. Осталось только, чтобы он обнажил свое чудо оружие и применил его. Это станет тем редким случаем, когда победителя будут судить и судить сурово. Выходя из шатра, я нос к носу столкнулся с артипом, командовавшим личной охраной принца. Его, кажется, звали Тахир Джанаб. Я не помню точно, потому что мы с ним и двух слов не сказали. Но в этот раз пройти мимо не удалось. сортип перегородил мне дорогу. Его сопровождали четверо караульных с примкнутыми штыками. «Арест, Дженаб, сдайте оружие, вы арестованы!» Я бросил быстрый взгляд по сторонам. Наверное, в жизни каждого шпиона наступает момент, когда он слышит эти слова. Если же он их не слышит, то он либо сверхъестественно хитер, либо не сделал ничего такого, за что бы его стоило арестовать. Главное, впрочем, состоит в том, чтобы вскоре за этими словами не прозвучала сакраментальная фраза «Приговаривается к смертной казни». Все остальное можно пережить. И так я арестован. Так вот, значит, о чем свящался зели Султан в своем шатре в мое отсутствие. Разумеется, четыре солдата и сартип меня не удержат, я легко убегу, даже если им дан приказ стрелять в случае неповиновения. Вот только стоит ли поступать столь опрометчиво? Если меня и правда считают туркменским лазутчиком, то это просто смешно, и подозрения эти я рассею несколькими словами. Да и полковник Олдридж всегда подтвердит мою невиновность. Нет-нет, будем сохранять спокойствие. И хотя протокол есть протокол, я бы хотел узнать кое-что перед тем, как отдать мой верный револьвер. Почему приказу я арестован? Приказ принца! Ну, хотя бы в этом я был прав. С другой стороны, кто еще здесь мог меня... арестовать. И в чем же меня обвиняют? Обвиняли меня в измене. Больше ничего Сортип не знал или не собирался говорить. Что ж, и в этом я прав. Ничего страшного, как-нибудь перетерпим. Ближайший разговор с его высочеством, я полагаю, все поставит на свои места. Меня отвели на гауптовахту и заперли там. Я мог поклясться, что по дороге спину мне сверлил взгляд Гонзалина. Я сделал незаметный жест, который означал пока ничего не предпринимать. Жест, разумеется, был незаметен лишь для окружающих. гонзолин его видел прекрасно. Гауптвахта была обустроена на персидский манер. На грязных обшарпанных стенах здесь висели ковры, зато земляной пол оказался совершенно голый. Впрочем, может быть, оно и к лучшему. У часовых сапоги были такие грязные, что ковер на полу мгновенно превратился бы в собачью подстилку или даже еще во что-нибудь похуже. Мне бросили на пол кошму, и я, преодолев некоторую брезгливость, худо-бедно на ней устроился.